И слова восемьдесят восьмого. «В то время, как бываем в омрачении, не будем смущаться, особливо, если не в нас тому причина. Приписывай же это промыслу Божию, действующему по причинам, известным единому Богу. Ибо в иное время душа наша смертно томится и бывает как бы среди волн». и читает ли человек Писание или совершает службу. Во всяком деле, за какое не примется, омрачение у него за омрачением. Таковой оставляет дело и часто не попускается ему даже приблизиться к оному. И вовсе не верит он, что это временное с ним изменение, и что бывает он и в мире». Этот час исполнен отчаяния и страха. Надежда на Бога и утешение веры в Него совершенно отмещутся душою, а вся она всецело исполняется сомнением и страха. Претерпевшие искушение в этой волне часа сего по опыту знают, какое изменение последует при окончании его. Но Бог не оставляет души в таком состоянии на целый день, потому что она утратила бы надежду христианскую. Напротив того, скоро творит и избытие. Если же тревожное состояние этого омрачения продолжается более, то вскоре ожидай изменения самой жизни. А я замечу тебе, человек, и дам совет. Если не имеешь силы, «Совладей с собою и пасть на лице свое в молитве, то облики голову свою, маньте ее и спи, пока не пройдет для тебя этот час омрачения, но не выходи из своей кельи». Сему искушению подвергаются наипачи, желающие проводить жизнь умственную и в шествии своем ищущие утешения веры. Поэтому всего более мучит и утомляет их этот час колебанием ума, следует же за сим часто хула, а иногда приходит на человека сомнение в воскресении и иное нечто, о чем не должно нам и говорить. Все это нередко дознавали мы опытом и к утешению многих описали борьбу сию. Занимающиеся делами телесными – совершенно свободно от сих искушений. На них приходит иное уныние, известное всякому, и оно в образе действуя своего отлично от сих и подобных сим искушений. Здравие и уврачевание страждущего им источается безмолвием. Вот утешение для него. В сообществе же других никогда не приемлет света утешения и беседами человеческими не врачуется, а упокоивается на время, и после того уныние сие с большей силою восстает в человеке. И ему необходимо нужен человек просвещенный, имеющий опытность в этом, который бы просветил его и укреплял при всяком случае во время нужды, но не навсегда. Блажен кто претерпит это, не выходя за дверь, ибо после этого, как говорят отцы, приидет в великую обитель и силу. Впрочем, не в один час и не скоро оканчивается борьба сия, и благодать не вдруг совершенно приходит и вселяется в душе, но постепенно, и одно сменяется другим. временем искушения и временем утешения. И в таком состоянии человек пребывает до исшествия своего. А чтобы совершенно стать чуждым всего и совершенно утешиться, не будем того и надеяться здесь. Ибо сам Бог благоволил, чтобы так устроялась жизнь наша здесь, и шествующие путем терпели это. Богу слава! Во веки веков. Аминь.